Записка номер 53. «Вы хотите посвятить мне стихотворение и спрашиваете, мое разрешение?» Тронут весьма. Ну в чем вопрос? Стихотворение ваше вы вольны посвящать кому захотите или не посвящать никому. Сам-то я безмерно рад. Для меня это высокая честь посвящения ваше. Единственное, в чем могу усомниться, коль скоро прозвучал вопрос, действительно ли достойна моя персона, всегда для меня лестного вашего посвящения. Тут ведь тонкий момент, чтобы потом не было разочарований. Да вот мой собственный пример. Эту заявку я поторопился посвятить вашей сестре Евгении Львовне. Да еще как поторопился еще ни одного выпуска не осуществил, а уже позволил себе посвящение. Собственно, с него и началась моя работа над пространной заявкой на книгу. Был ли я искренен, посвящая, по сути, еще не начатую работу человеку, от которого во многом зависел? Да, иначе быть не могло. Я был благодарен Евгении Львовне и за минимум той бумаги, которой она меня обеспечила, и за карандаш, и просто за наши беседы в ее кабинете, где растет Мирт. По крайней мере, за первые наши беседы. Однажды работа тем прервалась, что ко мне применили один из методов физического стеснения. У меня нет черновиков. По-моему, я потребовал пива, не помню». Уверен, Евгения Львовна не вполне в себе. Ей непременно хотелось узнать, что я думаю о вечности. Она не понимала, почему я не представляю вечность в виде моей комнаты с тумбочкой. Я уже не говорю про тот нелепый запрет. Она ревновала меня к роману Достоевского. Она боялась моих знаний, мечтала, чтобы я забыл роман, как если бы его не было». Отношения серьезно ухудшились, когда мне пришлось ее уличить в пособничестве преступлению. Пыталась протестовать, потом, похоже, смирилась. Но не только искренность возбудила мой душевный порыв. Был в посвящении том, к сожалению, еще и наивный расчет. Стыдно вспоминать. Я же приспосабливался, льстил ей нередко. С какой бы радостью я снял посвящение, только... «Все мои выпуски, начиная с того водного, подшиты в общую папку, уже посвященную мне. Как говорится, что написано пером, то... Ох, опять про Я человек сложный. Мало ли вдруг...» «Да что далеко ходить. Достоевский. Он, как известно, имел печальный опыт снятия посвящения». «Идиот» в русском вестнике выходил с посвящением племянницы писателя. Потом отношения с родственниками, увы, увы, по ряду тяжелых причин очень сильно испортились, и книга отдельным изданием вышла без посвящения. Всем нам урок. Но уж если вопрос коснулся родственных дрязг, добавлю не совсем к месту, что там роковую роль сыграл слух о завещании богатой тетки писателя на чье наследство у каждого был свой расчет. Будто бы она перед смертью 40 тысяч завещала монастырю. Ничего не напоминает? Федор Михайлович, когда без подробностей на ситуацию, отреагировал очень болезненно и все усугубил. Всего досаднее, что то был слух всего лишь. Подчеркиваю, слух, сплетня. Я специально вопросом не занимался, но мы же знаем, как слухи образуются. Или не знаем, что в данном случае значения не имеет. По мне, так ноги прямо из романа растут, из преступления наказания. Страшная месть Алены Ивановны. Или просто привет от нее, с посвящением как бы автору от персонажа. Литературные герои на нашу реальность сурово воздействуют, особенно на своих творцов. Авторам необходимо себя ментальным облаком окружать от воздействий, И психиатром, кстати, тоже я с Евгенией Львовной говорил об этом. Она не верила. А как сестру Достоевского уже после смерти его в Москве убили домовладелицу? Как пописанному? И об этом говорил Евгений Львовне. Опять о ней. Вам не кажется, что когда мы вдвоем, всегда присутствует кто-то третий. Вот и сейчас. Вы мне о личном? Стихотворение посвятить мне хотите, а я вас вашей сестрой гружу. Посвящайте, посвящайте, дорогая Кира Степановна, мне стихотворение. Не просто разрешаю, но горю желанием быть вашего посвящения покорным приобретателем. Слушайте, я как раз хотел этот выпуск заявки на книгу посвятить проблеме присутствия третьего. Вопрос о треугольниках, короче. Так, Тезисно. Первое. В романе преступление и наказание важную роль играет фактор подслушивания. Раскольников дважды слышит очень важный для него разговор посторонних. Студент и офицер в трактире обсуждают никчемность жизни Алены Ивановны. Мещанин со своей женой с одной стороны за прилавком на рынке уговаривают Елизавету, по другую сторону. Зайти к ним завтра в конкретное время. Раскольников узнает, что в семь часов Алена Ивановна будет одна. Другой мещанин, Порфирием Петровичем за дверью спрятанный, слышит все, что в комнате следователя происходит. Теперь Свидригайлов. Он дважды подслушивает сокровенные разговоры Раскольникова и Сони, Ему вообще свойственен своеобразный интерес к жизни. Перед тем, как застрелиться, бессмысленно подслушивает разговор двух гостиничных соседей и подглядывает за ними. Но это на автомате. Второе. Если посмотреть на проблему шире, при разговоре двоих часто присутствует третий. Раскольников, лёжа на диване, практически безучастно слушает содержательный разговор Зосимова и Разумихина – Лебезятников, стоя в стороне, присутствует при разговоре Лужина с Соней и тому подобное. Третье. Можно еще расширить взгляд на проблему. Свидригайлов и Раскольников – двойники. Об этом не писал только Ленивый. Также общее место, что Роман кишит двойниками. Чуть-чуть утрирую, Кира Степановна, но я о другом. Тут все похитрее. Заметьте, в отношениях двоих обычно... Обозначается третий. Вроде бы двое, а строится треугольник. Из очевидно. Дуня мать раскольников. Треугольник равносторонний. А вот равнобедренный, в основании Соня, раскольников, третья вершина Светригайлов. Объяснять, почему, наверное, не надо. Другой равнобедренный, в основании Алены Ивановна, Лизавета, третья вершина их убийца Раскольников. Еще один. Основание – Дуня, Соня, вершина – Раскольников, тот, для кого они обе одинаково дороги. Треугольник становится равнобедренным, когда Раскольников сажает падшую Соню рядом со своей сестрой, жест, которому в романе придается значение. А вот прямоугольный – два катета, первый Раскольников – Соня, второй – Соня Лизавета. Вершина стала быть при прямом угле Соня – А гипотенуза, соответственно, соединяет убийцу и жертву Раскольников Лизавета. С иной точки зрения можно и Раскольникова при прямом угле определить. Вспомним, к примеру, что обеих мыслил юродивыми. Был момент. И тогда же о себе думал. Так и сам станешь юродивым. заразительно. Много неочевидных, даже скрытых. Например, в основании Соня Свидригайлов третья вершина – Копернаумов, Портной Копернаумов, сдаёт комнату Соне, он же чинит жилет Свидригайлова. Подобных треугольников много, потому что персонажи у Достоевского повязаны всевозможными соответствиями. И не только персоналии норовят образовывать треугольники отношений. Символические объекты могут становиться вершинами таких же треугольников. Смотрите, основание Африка, которая снится Раскольникову перед убийством, Америка, своего рода пароль самоубийства Свидригайлова и равноудаленное от основания вершина, глобус на отцовских часах Раскольникова, заложенных под убийство. Глобус может быть заменен на географию и всемирную историю То, что Мармеладов пытается преподавать Соне, будучи некрепким в познаниях. Вот вам новый треугольник образовался. Заметьте, все эти вершины – неформальные точки, но действительно символы, по-своему раскрывающиеся в романе при внимательном чтении. И что получается? Оба треугольника имеют общее основание. Теперь, если соединить вершины, глобус и география, образуется объемная фигура Тетраэдр. Четырёгранная пирамида с двумя новыми треугольниками. Африка-география-глобус и Америка-география-глобус. Четыре вершины, четыре грани. И как будто он сам образовался, смысловой тетраэдр этот. Так ведь и в природе, похоже, алмаз. В природе крепче, нет минерала. Кристаллическая решётка алмаза тоже тетраэдры. Причём вершина каждого в середине другого. Остановимся а то занесет. Итак, треугольник как таковой. Мы подошли к его наиважнейшему свойству – жесткости. Треугольник – фигура жесткая, то есть, грубо говоря, он не подвержен деформации. Все остальные многоугольники легко деформируются. Квадрат, например, надави на него с двух сторон, легко превращается в ромб, если объяснять на пальцах. И только треугольник обладает свойством жесткости. Это следует из третьего признака равенства треугольников по равенству трех сторон. Достоевский, военный инженер, лучше других знал о жесткости треугольников. Свойство это широко применимо на практике, например, при создании ферм. Соответственно, при строительстве мостов, всевозможных каркасов, кранов, башен, напор. Здесь в основе всего Треугольник. Это все изучал он еще в инженерном училище. Не буду говорить, что дисциплинирующее свойство жесткости треугольника он сознательно использовал в межличностных отношениях персонажей. Просто это все было у него в подкорке, в подсознании на уровне внутренних, неосознанных побуждений, знания, которые невозможно забыть. Ох, если бы кто-нибудь в известном объеме изучил предметы, которые преподавали Достоевскому в главном инженерном училище, фортификацию, начертательную геометрию, тактику и тому подобное. Много бы нового, прежде незамечаемого, открылось в произведениях нашего классика. Мне уже программу ту не поднять. А жаль. Тот бы труд, как бы мною был написан, я вам посвятил, Кира Степановна. Позвольте, что ли, этот выпуск заявки на книгу о том, как у него получается, дорогая Кира Степановна, вам посвятить. А глава, что заявлена выпуском этим, будет так называться. «О треугольниках».